Глава вторая Айден подошел ко все еще находящему себе сознание Зотику, резюмируя, что он узнал из слов старшего. Этот ублюдок убил половину его друзей, а оставшиеся стали частью культа Темной реки. Сама структура культа и набора новых членов для себя вызывала, конечно, вопросы. Смертельно опасное испытание для сирот и бедных детей. Получение полной лояльности за счет предоставления всех секретов культа. Сколько учеников в год они собирали? Если говорить про того же Кормака, он обучал их стаю численностью в семь сирот чуть больше года. Или меньше. Айден уже не помнил точных дат. Допустим, таких как он по всем внешним землям было около полусотни человек, и группы сирот там вряд ли превышали 10 человек. В год это около пятисот претендентов. Серьезные цифры, на уровне великих фракций. И в отличие от них, члены культа уйти из него так просто не могли. Да и преданность наверняка была на совершенно ином уровне. Да и представителей кланов там, очевидно, не встретишь. Ладно, гадать можно сколько угодно. Проще позже расспросить самого Зотика о культе подробнее. Пробормотал Айден, возвращаясь в реальности, мысленно фокусируясь на предстоящем непростом разговоре. «Фэл, я закончил. Собираюсь начать разговор с Черным Рангом». С помощью восприятия он нашел поблизости принцессу, направив ей сообщение внутренней речью. «Сейчас буду», — тут же последовал лаконичный ответ. Он не уговаривал ее участвовать в предстоящем, она сама предложила свою помощь. Культ и сам культист были ей столь же интересны, как и Айдену. «Что было бы, не захотя она помочь?» У него были мысли и на этот счет, просто в этом случае процесс допроса Зотика был бы куда более неприятным, в том числе и для самого Айдена. Так что вышло все для него более чем удачно. Фел появилась спустя несколько минут, сосредоточенная и серьезная. Пока он допрашивал старшего Кормака, она вместе с Янни смогла найти духовную лодку культистов и перегнать ее сюда. Сопровождавшие их представители попрошаек сейчас как раз находились под приглядом Яни и не особо жаждали идти на конфликт. Но на всякий случай принцесса все-таки вытащила энергетический кристалл из двигателя лодки, чтобы у проводников не было никаких соблазнов. «Насколько он хорошо разбирается в духовных печатях?» вдруг уточнила Фел, начав наносить цепочки глифов вокруг сдерживающего массива Айдена. «Насколько мне известно, он был прежде всего мастером массивов» а про работу с печатями информации нет. Так что, думаю, нет, не разбирается. Не думаю, что он мог заниматься одновременно массивами и печатями. Впрочем, мои сведения не сказать, что очень глубоки, и старик может преподнести неприятные сюрпризы. «Тогда будем считать, что он может знать что-то из техник печатей, но не очень много», — кивнула принцесса, продолжив работу. Айден же занялся своей частью работы был огромный соблазн прямо сейчас уничтожить развитие зотика, превратив в безрангового слабака, сломав и физически, и морально. Вот только у практиков такого уровня иногда встречались техники гарантированного саморазрушения, которые они могут использовать даже в такой ситуации. Лучше старику оставить небольшую надежду и не загонять в угол. Пока. В конце концов, уничтожить его развитие он всегда успеет. А сейчас можно просто погасить его развитие, запретив использовать духовные манипуляции и вплести в контуры массивов и печатей чувствительные колжи плетения. В принципе, что Айден, что принцесса перестраховывались, даже несмотря на откровенно тяжелое состояние мастера Зотика, для которого сражение не прошло даром. Плюс установленные ограничители духовной энергии внутри массива. Но тут Айден считал, и принцесса была с ним в этом полностью согласна, Что лучше перестраховаться? Ладно, вроде бы все готово. Фэлл критически осмотрела плод своих трудов. Три кольца активных плетений должно хватить с запасом, и это мой максимум на нынешнем уровне развития. Ну и на случай совсем уж больших проблем, я установила высшие имперские печати подавления по всему краю зала. Тогда, давай будить, кивнул Айден. Он сам уже все давно подготовил перепроверив созданные сдерживающие и ограничивающие массивы несколько раз. Движение руки, и мастер Зотик открыл глаза. «А вот как!» — тихо на выдохе сказал он, с трудом принимая вертикальное положение и усаживаясь на колени. «Значит, я проиграл слабакам!» Сказал практик, прорвавшийся к своему рангу с помощью человеческих жертвоприношений. Хмыкнул на это Айден, за что тут же получил испепеляющий взгляд. «Что ты понимаешь, мальчишка? Я потратил всю жизнь на то, чтобы стать тем, кем стал. На мне держались массивы целого отделения секты, и, несмотря на это, все считали, что должность старейшины мною незаслужена. Старик выдохнул, возвращая себе спокойствие. Эта вспышка в который раз показала, что зотик постепенно теряет над собой контроль. Черный ранг, в принципе, довести до сильных эмоций не очень просто. А тут, обычный комментарий Айдена, и старик вспыхнул, как лучина. Сейчас, вернув себе спокойствие, он тут же начал действовать очень аккуратно и практически незаметно. Если бы не следящие печати Фелл, заметить это было бы непросто. Попытался использовать какой-то скрытый массив познания, понял, что не выходит его запустить из-за кучи ограничителей печатей, переключился на восприятие и принялся, как ни в чем не бывало, изучать свою клетку. И все это при практически опустошенном резерве энергии. «Тебе меня не понять, мальчишка-гений», — одновременно со своими манипуляциями презрительно усмехнулся Зотик. «Наверняка привык стоять за спинами своих старших во фракции, получать лучшие ресурсы и техники». «Уверен, ты и понятия не имеешь, каково это — выбираться с самого дна!» «Вот и выбирались бы своими силами, а не за счет жизненных сил ни в чем не повинных детей!» На Айдена вновь накатила волна ярости, которая мгновенно была остановлена концепцией льда, пришедшей ей на смену. «Кажется, я тебя знаю!» — вдруг озарила Зотика. «Ты тот закутанный практик истоверный Попрошаек! Это их рук дело?» «Ловушка от нищих!» Но кто бы мог подумать, когда небесный демон узнает, вашу проклятую сеть выжгут каленым железом!» «Не угадали», — покачал головой парень. «Итак, я хочу знать, для чего вас сюда направил небесный демон, и что это за руины, там, за черной пеленой. Не верю, что культ Темной реки потратил столько ресурсов и сил, чтобы просто захватить здесь простой аванпост». Айден специально провоцировал старика, отвлекая его от попыток разобраться в собственной тюрьме. Чем меньше черный ранг будет обращать на это свое внимание, тем лучше. Зотик отвлекся и сейчас молча вглядывался в лицо Айдена, словно бы пытаясь что-то понять. Очевидно, он не мог понять, почему лицо молодого практика перед ним кажется таким знакомым. «Ты же из той стаи!» Вдруг с удивлением и даже небольшим шоком понял он. «Выжил!» «Сирота в таком возрасте уже красный ранг, с силой не уступающей черному уровню!» «Значит, это правда, да?» «Та эмблема дракона оказалась непростой». «Проклятье!» «Знал, что нельзя было оттуда уходить!» «Карманное пространство с сокровищем, или, может быть, целый мир?» «Древние любили баловаться подобно на своих кораблях». Выводы напрашивались сами собой. Айден внутренне поморщился, чувствуя на себе взгляд Фэл. Похоже, придется после допроса отвечать еще и на ее вопросы. Хотя. Девушка уже несколько раз проговаривала ему, что для нее ценно нахождение рядом с ним. Так что совсем не факт, что она решится на вопросы. Но все равно именно поэтому он не думал расспрашивать Зотика простаю, раз уж разузнала о их судьбе от старшего кормака но получилось как получилось руины напомнил он не став отвечать на вопросы мастера но надо же подумать только покачал головой старик словно бы ничего не слыша а затем со злостью посмотрел на айдена я всю жизнь искал этот шанс а в итоге его забрал себе хвосов тупой мальчишка дослушивать оскорбления айдан не стал активировав одну из закладок внутри своего массива. Основа, все те же нити, серьезно переделанный массив с краплением законов льда, плюс атакующие массивы, которые он видел во время походов в долину падающих звезд. На это улучшение было потрачено довольно много времени в ускоренном мире сна, а вот результат вышел средним. Ни в качестве атакующего, ни в качестве защитного такой массив не очень годился атакующие свойства у него мягко говоря были слабые зато имелось сразу два занятных свойства нити превращались в полноценные хлысты которые очень быстро поглощали духовную энергию из окружающего их мира и оказались крайне болезненными. мастера зотика выгнула дугой а его левую руку в одно мгновение заковала в лед если бы не его защитная сущность черного ранга бывший старейшина уже лишился бы руки а так он рухнул на пол и судорожно принялся глотать воздух то открывая, то закрывая рот. Сейчас ему наносился урон не только по физическому телу. Основной удар шел прямо по душе и по находящемуся там духовному кристаллу. Это высший закон льда. Вопрос времени, когда ваша левая рука будет полностью захвачена этой концепцией, и вы превратитесь в калеку а вашу душу скуют законы льда, последовательно разрушая развитие. Не нужно ругаться. Я хочу услышать ответ на свой вопрос. Что такое эти руины и что в них так заинтересовало культ? Само собой, Айден не рассчитывал на то, что получит ответ прямо сейчас. Была небольшая надежда, но он слишком хорошо понимал, что практик такого уровня скорее начнет сжигать свою кровь для попытки прорыва, чем отвечать на вопросы. Однако, бывший старейшина умел удивлять. «Я мало что знаю!» Ж -ж -ж -ж Зотик зашипел от боли, а в его глазах мелькнуло что-то похожее на страх. Айден счел, что ему показалось, но давление убрал, позволив мастеру выдохнуть и продолжить говорить. «Это руины одного из старых культов!» пришедших в наш мир уже после войн древних. Там внизу установлены огромные рабочие телепортационные врата, соединяющиеся с несколькими точками внешних земель. Они запускаются по расписанию, но в какой-то момент перестали. А любые попытки связаться с лагерем ничего не давали». Айден быстро посмотрел на Фэл, которая, встретив его взгляд, качнула головой, говоря, что бывший старейшина пока говорит правду. Почему послали только вас? По уму небесный демон должен был отправить сюда настоящую экспедицию, если это настолько важные врата. Нельзя привлекать внимание к этому месту. Если император или кто-то из префектов узнает о нем, все закончится большими проблемами для культа и, скорее всего, потери врат. А черный ранг в сопровождении сильного зеленого привлечет внимание намного меньше. Он что-то не договаривает тут же передала внутреннюю речью Айдену Фэл. «Это полуправда. Печати не реагируют на его слова, но, судя по тому, как они иногда долго реагируют, Зотик пытается выдать нам информацию очень дозированно». «Почему отправили именно тебя? Ты лишь недавно присоединился к культу». Айден заметил, что старик как-то весь сжался. Появились нехорошие предчувствия. Что-то происходило, но что? Фэл. Зотик, похоже, что-то делает, но я не могу разобрать, что именно. Он обратился к принцессе, не спуская при этом взгляда с бывшего старейшины. «Пока не могу понять. Разбираюсь». «Я мастер массивов», — между тем ответил старик и закашлялся, но почти сразу смог с собой справиться и продолжить. «В случае проблем всегда можно создать телепортационный массив, и, принеся в жертву попрошаек, «Призвать сюда помощь, ну, или сбежать!» А еще он эксперт по древностям. Айден хорошо помнил отчеты экспедиции Зотика. Он постоянно что-то искал в упавших звездах, отправился даже на свалку, прихватив с собой много мастеров отделения. «Что находится под руинами?» — внезапно спросил парень, явно застав расплох этим Зотика. «Откуда мне знать?» ответил тот, внешне оставаясь невозмутимым. «Он лжет!» «Ты солгал мне сейчас!» Айден потянулся к своему массиву нитей. «Хвост! Погоди! Да погоди же ты!» На лице бывшего старейшины появилась испарина, а сам Айден с удивлением осознал, что зотик боится боли. «Практик боевых искусств, который так сильно боится боли! Как такое в принципе может быть?» «Там, внизу. Наследие древних. Я просто при возможности должен был убедиться в его сохранности, и все». «Что за наследие? Еще один осколок звезды?» «Нет. Что-то другое. Никто пока толком не знает. Есть лишь предположение. Защитные системы древних никого не пропускают. Небесный демон решил перестраховаться, вот и все». «Последнее, что он сказал, тут что-то не так!» Внутренняя речь Фэлл прогремела в его голове. «С зотиком что-то происходит. Я вижу на его лбу что-то вроде сложной печати, которая до этого была невидимой. Это плохо!» Айден выругался в голос. Старик закричал. От него в разные стороны рванули потоки сильнейшей духовной энергии, разрывая и уничтожая один за другим собранные Айденом охранные и атакующие массивы. Здание тряхнуло так, что пол заходил ходуном. Черный ранг только что просто сжег большую часть своего развития, чистой энергией выжигая опутывающие его структуры массивов. Зная и понимая, из чего те состоят, уничтожить эти путы у настоящего эксперта, каким был Зотик, не составляло труда, даже в безумии, в котором он сейчас находился. Айден, в последний момент, уже видя, как его охранные массивы сгорают в огне жизни черного ранга, запустил подготовленные заранее экстренные техники. Нити, спрятанные в стенах и напольном покрытии помещения, рванули со всех сторон к старику до отказа, наполненные духовной энергией и поддерживаемые самим Айденом. А чтобы бы то ни стало, нужно было не дать старому ублюдку разойтись на полную и вырваться за пределы этой комнаты. Здесь фон природной силы контролировался и был специально уменьшен на случай именно такого события. Сам Айден до конца не верил, что в такой ситуации даже мастеру массивов уровня Зотика возможно что-то сделать. Ошибка, которая может ему дорого стоить. Прикусив до крови губу, Айден одновременно с управлением нитями и борьбой с расширяющейся силой Зотика запустил технику семи шагов и активировал грань кристалла с в нее техникой. Мгновенно почувствовав прилив сил, он принялся с удвоенной скоростью ограничивать силу мастера Зотика. Благо, печати Фэл еще работали, не позволяя старику нормально использовать любые техники. По сути, он сейчас давил своей голой силой. Проблема была в том, что ее было просто невероятно много. И как хвост его задери, он умудрился запустить сжигание своей силы внутри массива Айдена. После этого столкновения, если он останется жив, конечно, нужно будет очень серьезно перелопатить техники. У него совершенно точно там была какая-то ошибка. Помещение, в котором они находились, стремительно тонуло в пламени. Все вокруг горело. Лишь небольшой участок пространства, где стояли Айденсфелл, все еще оставался нетронутым. Но если так будет продолжаться дальше... Зотик. Этот безумец сейчас мало походил на человека. Он стоял, объятый пламенем посреди комнаты, и что-то в выступлении вопил. Ругань в перемешку с обещанием им самых суровых кар. Но Айден хорошо видел, что безумие, захватившее старика, стремительно пожирало его, как и огонь. «Да он же свихнулся от собственной силы!» — отстраненно понял он, продолжая удерживать нити массивов, хотя с каждой секундой это дело становилось все тяжелее. «Почти готово!» — внутренней речью сказала стоящая сзади Фел. «Вместе! Печать подавления! Запуск!» Это они тоже обговорили заранее. В случае серьезных проблем, это был их шанс закончить все одним ударом. Мысленные усилие и те нити, что еще были целы, рванули в сторону зотика. Одновременно с этим, по бывшему старейшине ударили печати подавления, которые в реальности выглядели как огромные полупрозрачные ладони, с размаху опустившиеся на черный ранг. Здание не выдержало такого издевательства. Башня, в которой они находились, треснула, Разлетаясь на множество кусков. Пол пошел буграми из переломанных досок, в воздух взметнулась пыль, опилки и стружка от перемолотых в труху досок и бревен. Зотика впечатала в землю и продолжала вбивать дальше появляющимися полупрозрачными гигантскими ладонями. От каждого такого падения земля под ногами содрогалась. Десять хлестких ударов один за другим, пока последние нити продолжали удерживать мастера. Их хватило чтобы все закончилось. «Проклятие!» — тихо вругался Айден, оглядывая хаос вокруг. «Если бы он использовал техники, а не просто одну чистую силу, мы бы тут и полегли. Прости, Фэл, это моя вина. Безумие какое-то». «Нет, это вина того, кто поместил в его голову такую печать. Видимо, она среагировала на твои расспросы». Айден устало подошел к тому, что осталось от одного из величайших мастеров массивов внешних земель. Жаль, что ему досталась смерть в бою. У самого парня были другие планы на этого ублюдка. «Айден, сюда!» Тихо позвала Фэл его, заставив отвлечься от раздражающих мыслей. Подойдя к ней, он звучно выругался. Среди обломков башни лежало обугленное тело старшего Кормака. Тот не пережил буйство стихий, вызванных безумством Зотика. А ведь он рассчитывал узнать у бывшего наставника Абыно и Филиппа больше. Проклятие. «Айден, Фелл, вы в порядке?» Рядом появилась ани бешено вращая глазами. «Боги! Что тут произошло?» «Небольшие проблемы», — переглянувшись с принцессой, ответил он. «Да, действительно». «Похоже на них», — бывшая попрошайка встряхнулась. «Ладно, у нас тут намечается еще больше проблем. Когда у вас тут все завертелось, пелена из лагеря культистов быстро расширилась. Я даже не успела среагировать, как мы оказались внутри». «Что?» — одновременно переспросили они. «Мы сейчас внутри пелены».